Он мой советник в самых важных делах. А это гора Мускулов слева. Арман, он француз, но в остальном отличный парень. Арман, уловив в голосе своего господина насмешливой нотки, произнес свое привычное гур-гур-гур и, выполнив этот долг вежливости, подхватил с тарелки цыплячью ногу и принялся ее обгладывать. Полагаю, у тебя, Таниэль, возникли затруднения, и ты нуждаешься в моей помощи.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 Танель рассказал ему все, опуская лишь самые мелкие и несущественные детали. Когда он умолк, Крот перегнулся к нему через стол. Шумы веселья в зале не смолкали ни на минуту, но король нищих, казалось, даже не замечал этого, хотя порой взрывы хохота заглушали его собственные слова и мешали ему расслышать голос Танеля. В хорошенький же переплет вы попали, друзья мои. Мне представляется, возразил Танель что эта история чревата куда более серьезными последствиями не только для нас, но для многих и многих. Братство стремится во что бы то ни стало завладеть девушкой, но все происходящее касается не только ее. — Даниэль Фокс прав! — произнес вдруг Деволюнок хриплым свистящим шепотом. Все, кто сидел за столом, повернули голову в его сторону, ожидая продолжения, но мальчик не прибавил ни слова. Только крот Даже не взглянув на своего юного помощника, задумчиво свел вместе кончики указательных пальцев и прикоснулся ими к носу. Ты хочешь, чтобы я предоставил вам убежище? медленно подытожил он. Вам надо, чтобы я укрыл девушку, когда эти явятся за ней, и еще, чтобы я разузнал об ее прошлом и о том, во что она нынче оказалась втянута, верно? Да, подтвердил Танель.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 предсмертных судорог города. Грядут страшные, зловещие дни. А ключ ко всему — древний дух внутри тебя, Элайзабел Крей. Это та, что в тебе должна призвать тьму, которая все поглотит. — Но кто она такая? — спросила Элайзабел. — Имя ее тебе известно. А что касается ее цели... — То она будет тебе открыта со временем, — перебил его крот.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 «Господи, что это?» — испуганно выдохнула Элайзабл. Все нищие до единого таращились на мертвых грузунов с суеверным ужасом. «Крысиный король!» — ответила Кэтлин. «Предвестник несчастий!» — произнес девалёнок Джек своим свистящим шепотом. «Знак беды! Катастрофа приближается! Тьма вступает в свои права!»